Часть 1. Епископ, монарх, наместник Бога. Глава 1. Украшенный тремя коронами Прими эту Тиару, украшенную тремя коронами, и знай, что ты Отец Царей и князей, правитель мира, векарий нашего Спасителя Иисуса Христа. Едва ли кто-то из монарших особ в истории удостаивался возможности слышать в свой адрес подобные слова во время даже самых пышных церемоний коронации. При попытке вспомнить аналоги на ум приходят персоны персидского царя Кира II, гордо считавшего себя царем царей, Александра Македонского, своими победоносными завоеваниями, снискавшего величественные титулы владыки всей земли и божественной личности. Многие древние правители именовали себя богами. Диктаторы XX века также всячески поддерживали свои собственные культы в народных массах. Однако все это было напускное, временное, привязанное к отдельному человеку, Чье почитание утрачивало силу после смерти. Да, несомненные упомянутые Киры, Наполеон Бонапарт, и Султан Сулейман I, и римские Цезарь, и византийские Васильевцы слышали в свой адрес подобострастное обращения, присущие их положению и так утешавшие их самолюбие. Некоторым монархам особые титулы за их выдающиеся заслуги усваивала уже история. Из российских Романовых лишь двое: Петр I и Екатерина II впоследствии получили гордую, но относительно сдержанную приставку «великий». Каждый случай фактически индивидуален, будь то народное признание или самопровозглашение. И лишь одному человеку столь высокие титулы, как господин мира и наместник Бога, присваивались просто за то, что он занял престол. Это наследник трона святого апостола Петра, епископ вечного города, известный всему миру как Папа Римский. Из всех венценосных особ только на его голову, из рук кардинала протодиакона, торжественно опускалась не корона, но тиара, украшенная тремя драгоценными ореолами, каждый из которых символизировал род власти, принадлежащий верховному понтифику. О нет, это далеко не культ личности, распространяемый тираном. Это не самочинное именование. Это свидетельство того, что есть. Свидетельство, безоговорочно признаваемое миллионами, а позже миллиардами верующих людей на Земле. Папа обладает венцом духовной власти в мире, державной власти в Риме и верховенством над всеми правителями, что и выражает его Тиара. Разве что Пшент, корона царей Древнего Египта, состояла из двух частей, но и те лишь указывали на административный статус владыки двух земель, Верхнего и Нижнего Египта. Уникальные коронационные регалии римского епископа олицетворяли его не менее уникальное место, которое, как мы уже успели понять, не имело аналогов в мире. Разумеется, такое положение вещей отнюдь не сразу стало присуще институту папства. Этому способствовала долгая история. История пап владыка, и завоевателей, пап-свергавших и возводивших монархов на их престолы, пап-повелевающих душами сотен и сотен тысяч верующих христиан. Для людей, знакомых с учением Иисуса Христа, часто остается непонятным, как тот, кто должен это самое учение проповедовать, смог окружить себя такими поистине имперскими атрибутами. Правитель, въезжающий в собор на специальном троне-насилках, на силках, в окружении вееров из павлиньих перьев и облаченный в тройную корону, едва ли напоминал скромного плотника из Назарета, призывающего отдать верхнюю одежду тому, кто попросил рубашку. Но времена меняются, непростые времена, интересные, полные событий и перипетий. И сейчас драгоценные тиары, как и другие атрибуты папского церемониала, можно увидеть разве что в музеях Ватикана, бережно хранящимися за стеклянными витринами. Римского папу в наши дни увидеть совсем несложно. Он регулярно беседует с верующими из окна своих апартаментов и пожимает руки собравшимся на площади людям с фотоаппаратами. Откуда такие действительно тектонические изменения? Как монарх и повелитель смог превратиться в простого, хоть и весьма авторитетного религиозного лидера? Ответ прост. Дух времени и правила, которые диктует стремительно меняющийся мир. Между понтификом-монархом и всем известным римским папой, улыбающимся людям, Стоят два века истории, каждый год из которых был полон грандиозных и захватывающих дух перемен. Личности пап, правящих в это время, как нельзя лучше расскажут нам о тех великих и невероятно увлекательных событиях, которые потрясли не только Италию, но и весь мир.